Почему она не велась в такой необычный час, избегая встречи со львом и выбирая для еды такое время, когда уверена, что его не будет? Вечером все семейство снова было в лагере. Когда я легла спать, Эльса три раза собиралась уйти за реку. Но мне вовсе не хотелось кормить всех обитающих по соседству хищников, поэтому я всякий раз взяла ее обратно. Пусть сама храняет мясо. Наконец она покорилась и ушла только на рассвете, когда не было больше нужды стеречь козлятин. Три дня подряд Эльса приходила в нагерь после наступления темноты. На четвертый день, 15 июля, она привела только двух львят. Женства с ними не было. Меня это обеспокоило, и я стал отвердить его имя, пока Эльса, забрав львят, не отправилась вверх по реке на поиски. Больше часа я слышала, как она зовёт своего сына, а потом и голос постепенно затих в отдалении. Вдруг ожидалось злобное львиное рычание, испуганно затрещали бузины. В эту темноту я не решалась проверить, в чём дело, чем это всё кончится, ведь очевидно, что на рельсу напали чужие львы. Когда она вернулась, я увидела на голове и плечах множество кровоточащих ран. Правое ухо было прокушено у самого основания. Получилась дыра в два пальца шириной. Никогда еще у Эльсы не было такой серьезной раны. Эльса маленькая и гупа с испуганным видом сидели чуть по отдаль. Я хотела засыпать раны сульфаниламидом, но Эльса была слишком возбуждена и не позволила мне речить ее. От мяса она отказалась. Я выложила тушу львятам, они тотчас набросились на нее, уволокли в темноту и принялись за еду. Долго просидела я вместе с Эльсой, она склонила голову на один бок, и из ее раненого уха непрерывно капала кровь. Но вот она встала, позвала львят, и стала перебираться через реку. Я едва дождалась рассвета, так как мне не терпелось отправиться на поиски жеста. Утром Македа, Нору и я дошли по Эльсиным следам до пещерных скал, и здесь, к нашей радости, нашли все семейство в полном составе. Джаста был невредим. Теперь надо заняться матерью. Ухо у нее все еще кровоточило. Она то и дело отвесла головой, так как кровь попадала внутрь. Вылезать рану она не могла и все время задевала ее лапой, отгоняя мух. Естественно, она при этом заносила грязь. Грязь заметно приуныли, только Джаста нежно облизывала мать. Я хотела дезинфицировать рану, но Эльса отодвигала сторону, не давая мне прикоснуться к уху. Вдруг до меня донеслись какие-то голоса. Ушли браконьеры? Ли? Как же быть? Оставаться здесь с Серцией, да и я надокучаю их нашему обществу, и что идёт вместе с оливятами нервется на браконьер. И я вернулась умаги, в надежде, что голод заставит её прийти. На обратном пути мы сделали круг, чтобы разыскать место, где ночью проходило сражение. По небуе казалось примерно в километре от лагеря на отмеле посреди реки. Песок был испечён следами львов и бабуинов. Мы различили отпечатки лап крупного льва, возможно, он был не единственным противником Эльсы. Я с тревогой поджидала Эльсу почти до самого вечера. Наконец всё семейство явилось. Я стала кормить Эльсу из рук, подложив мяса несколько таблеток лекарства. Если мне удастся подсовывать по 15 таблеток в день, есть надежда, что рана не воспалится. Ухо Ойсы и бислы, видимо, пострадали мышцы, и она всё время трясла головой, освобождая от крови слуховой проход. Джиспер, виновник всех этих изъноключений, был очень приветлив. Он облизывал меня и наклонив голову набок, заглядывая мне в глаза. Считается, что животное из семейства кошек не могут долго смотреть в глаза человеку. К Эльсе и ее сестрам, и детям это не относилось. Вообще я убедилась, что они взглядом могли выражать свои чувства куда ярче, чем мы словами. Только Эльса улегла спать, как из темноты донеслось рычание чужого льва. Она насторожилась и немного погодя ушла вместе с львятами. Я очень обрадовалась, когда на следующий день семейство явилось в лагерь в полном составе. Жест был настроен игриво и норовил толкнуть меня носом в спину, но Эльсе это не понравилось, и она улеглась между нами. Вечером Муру погнал коз к грузовику, чтобы укрыть их на ночь козы. Здесь я впервые заметила, что львята с интересом посматривают на коз, до сих пор для нее не оставляла их равнодушными. Правда, мы всегда старались... Не подпускайся, львята, к живым козам.